Глава девяносто первая. Своейобразие, смеется Гордон Плейфер. Это у меня-то? Мы с вами понимаем, что это старая развалюха для старой развалины. Все мы понемногу разваливаемся, Гордон, замечает Элизабет. Прогулка к ферме Плейфера вышла дольше, чем предполагалось, потому что полиция отгородила сад вечного покоя кардоном. Все рассказывали о двух патрульных машинах и белом фургоне. Экспертизы, по общему мнению, которые осторожно подъехали в 10:00 утра, после чего множество сотрудников в белых комбинезонах с лопатами в руках отправились на холм. Мартин Сэтч живёт в Ларкине на верхнем этаже и наблюдает за местностью с биноклем, но пока у него нет новостей. По последним отчётам, что-то копают. Мы с этим домом вместе состарились. Крыша рассыпается, говорит Гордон, и Ерош ис последних сохранившиеся у него на голове пряди волос. Скрепит, чему скрепеть не положено, трубы подтекают. Мы с ним похожи. Мы вас не слишком беспокоим? Наш посёлок, спрашивает Элизабет. Мне здесь ни звука не слышно, отвечает Гордон. Как будто внизу попрежнему монахини. Вы зашли бы как-нибудь к нам в гости? Приглашает Джойс. У нас ресторан, бассейн и зумба. В прежние-то времена я спускался, потереться среди людей, поболтать. Веселые были дамочки, когда не молились. Опять же, если загонишь гвоздь себе в палец или свернешь ладыжку на кроличьей норе, они починят, рассказывает Гордон. Элизабет кивает. Все правильно. Ой, встречались с яном Вэнтомом в то утро, когда его убили. Да, к сожалению, не по своей воле. А по чьей? Это Карен, моя младшенькая. Просила, чтобы я его хоть выслушал. Хочет, чтобы я продал дом. А чего ж ей не хотеть? И о чём вы говорили? спрашивает Элизабет. Да, всё та же чушь. Предложение то же и манеры те же. Я мягко выражаясь, недолюбливал я на Вентома. Мог бы и не так мягко выразиться, хотите? Вы не собирались соглашаться. Они оба меня уговаривали. Карен-то видела, что фокус не пройдет, а Вентом все не отступался. Поприкал меня детьми. Но вы не отступились? Я не часто отступаю. Я тоже такая, кивает Элизабет. И на чем вы расстались? Он сказал, что не мытьём так катанием получит мою землю. А вы что сказали? Сказал, только через мой труп, отвечает Гордон Плейфер. Так и надо, поддерживает Элизабет. А вообще-то, продолжает Гордон Плейфер. Мне сделали другое предложение, и я его приму. Раз уж Ян Вентам больше не стоит на дороге. Рада за вас, говорит Элизабет. А теперь позвольте узнать, это просто визит вежливости? спрашивает Гордон, или я чем-то могу быть вам полезен? Удачно, что вы спросили, кивает ему Элизабет. Мы подумали, не припомните ли вы чего-нибудь о здесьних местах, скажем, про семьдесятые годы. Да уж я много чего помню, говорит Гордон Плейфер. Найдутся и несколько альбомов с фотографиями. Хотите посмотреть? Вреда не будет, соглашается Элизабет. Только предупреждаю. Я больше всего снимал своих овец. А вам кто нужен?